Старое покривившееся общежитие стояло на окраине острова, среди берез, калины и громадных осокарей, похожих на темные столетние дубы. В мутные окна заглядывал чертополох с колючими ресницами, высокорослая полынь, крапива и непонятно откуда взявшаяся алтайская купальница. Так тут называли цветы жарки, хранящие в сердцевине своей медовые крошки росы. По выходным, когда с катагонов никто не тревожил, бревенчатый барак с утра до ночи гудел и сотрясался от веселья. Паутина в углах подрагивала, штукатурка с потолка лопухами падала на грубый дощатый стол, где сидели мужики, Лаптем щи хлебали. Развлекались кто как умел. Пили водочку, брагу, остервенело дулись в карты, ставили на кон последние портки, играли в шашки, в нарды, редко в шахматы. Кое-кто играл с ножом, точно с огнем. Искрометное лезвие метали в доску или в стену барака, где нарисована была мишень. Затрапезная гитара по рукам ходила, Как проститутка с малиновым бантиком, Взвизгивала на все лады. Эх, и яблочко, куда котисься, Попадешь в перегон, хэ, воротисься. В голубеющих сумерках, Когда уже курили папироску мигающие бакины, В той стороне, где разливалась опь, Остров Иконникова, Умел как-то странно затихнуть, задремать, как могучее живое существо. Если в это время выйти за порог, прикрыть глаза и укоротить свое дыхание, далеко было слышно, как шумят, обнимаются, бия скотунью, встречаясь на оконечности острова. Хорошо в такой час на земле, умиротворенно. Отрадно, прожитый день готовился ко сну и точно укладывал голову на горизонте. Солнечно-русые волосы, разметавшись, медленно падали на подушки дальних синеватых гор. Где-то в темной чаще, тоскливо и потеряно, попискивала птица, замирая, будто в ожидании ответа на свой печальный зов. Где-то собака Лениво сбрехнула, калитка хлопнула, и снова по округе томилась тишина, полная как чаша, которую боятся расплескать, и все ярче и ярче над островом проступали созвездия, серебристыми кружевами вышивались по темному шелку воды у берега уже укрытой тонкими оборками тумана. В такую пору отъявлены ухари, в сапоги и, принарядившись кто во что гораст, собирались на вечернюю охоту. Ботобуха Зубоскаля деловито спрашивал, провожая очередного охотника «Ружжо-то не забыл?» В ответ ухмылялись «Ружжо всегда при мне». «А как насчет патронов?» Охотник штаны поддёргивал. «Полная обойма, не боись!» «Ну, тогда ни пуха, ни пера. Ежели чего, зови на помощь!» «Кого? Тебя?» – удивлялся охотник. «А кого же ещё?» «Ты, импотент несчастный, только трепаться можешь!» «Ну, не скажи!» Ботабуха был спокоен за своё мужицкое достоинство. А за что же, интересно, я плачу али-менты, али-не-менты? И за что же меня моя пятая баба называет нежным итальянским именем? Каким это итальянским? Кобелино! Мужики, будто стая потревоженных гусей, каготали по всему общежитию. С потаенной или явной завистью они провожали в поход очередного охотника, который снова будет до рассвета греться в чужой постели, в доме какой-нибудь цветущей или не совсем еще увядшей вдовушки или брошенки. А потом поутру непременно будет много всяких щекотливых разговоров вокруг да около грешной постели, Согретой скупою мужской лаской, окропленной бабьями слезами. Порою было столько голых откровенностей, что пастухову становилось не по себе. «Декамерон отдыхает со своими грешными монахами и аббатами», – изумлялся Милован, вспоминая институтские уроки по истории мировой литературы. Не то чтобы он был ханжа, а все-таки порой даже приходилось уши зажимать или уходить куда подальше и снова на дубленку зарабатывать, вырубая колья для загонов или добросовестно выдалбливая тушу черного поваренного тополя, из которого должна получиться кормушка для скота или поилка, похожая на лодку-долбленку. Но чаще всего он уходил на свой белый корабль, Стоял на капитанском мостике, смотрел в темноту, грустно думал о чем-то. За бордом вдалеке иногда были слышны дикие пьяные крики со стороны общежития, и у него вдруг возникало ощущение, что вся наша жизнь, или почти что вся, похожа вот на эту общагу скотогонов. Сравнение, конечно, было... Несправедливая, оскорбительная для многих. Но ощущение такое было, и ничего тут с собой он поделать не мог. И потому взгляд его становился еще угрюмее, когда он смотрел с капитанского мостика в темноту, глухую, непроглядную. Смотрел и думал, неужели... Большому кораблю не будет большого плавания.